Лет argия. Пол Болс под Покровом небес. Мигель Сервантес Саведра Дон Кихот. Вам удалось выползти из постели. Смотрите, утренняя лень, но двигаетесь вы с грацией беременной бегемотихи. Руки и ноги вас не слушаются, в голове туман. Мы называем подобное состояние летаргией. Чтобы выбраться из него нужна энергия, а как раз её-то и нет. Предлагаемый нами курс станизирующего лечения состоит из двух этапов. На первом вы погрузитесь в настоящее сонное царство, в атмосферу застоя. Именно её воссоздаёт роман Пола Боуза Под покровом небес. Тонкое, печальное, напряжённое повествование о вене духом обречённости. Порт, его жена Кит и их друг Таннер, он необыкновенно хорош собой, американцы путешествующие по североафриканской пустыне. Это удивительно тусклая и унылая компания. Они почти не разговаривают друг с другом, избегают местных жителей, как будто от кого-то прячутся. Троица живёт с постоянным ощущением никакой смутной угрозы. Невидимые руки шевыряют в них камни, крадут из карманов деньги, но Триа продолжает свой бесцельный путь. В спины им дует зловещий ветер, над головой сияет яркое раскалённое небо. Кит самая нервная, самая неуравновешенная из всей троицы. Бывают дни, когда её переполняет предчувствие грядущей беды. Красавчик Таннер со своим оскорбительно бодрым голосом наводит на неё тоску. Порт вечно угрюм. Никому из нас не удалось найти своё место в жизни, говорит он жене и попадает в самую точку. Существование каждого из них подобно чашке Петри, в которой размножаются бактерии летаргии. Микробы вялости, неуверенности и отчужденности. Хорошенько посмотрите на себя и задайтесь вопросом. Может и в вашей жизни есть эти чашки Петри? Перевернув последнюю страницу романа Боуза, приступайте ко второму этапу лечения. Предупреждаем, его эффект будет сравним с воздействием электрошока. В «Героя Сервантеса» В сбалмошном и обаятельном Дон Кихоте, воспитанном на рыцарских романах, которые он читает ночи напролет, есть все, чего лишены персонажи Боуза. Вообразив себя странствующим рыцарем, он встает до рассвета, облачается в дедовские доспехи и отправляется на поиски приключений, чтобы вызволить из беды даму сердца и сразить копьем негодяя. Разве здесь может найтись Место литургии. Ни в коем случае. Непрекаянные американцы Боуза в загадочной красоте пустыни видят лишь тоскливое и потенциально опасное однообразие, а Дон Кихот обращает придорожные таверны в замки с серебряными шпилями и ветряные мельницы в армию великанов. Энергия и жизнелюбие бьют из него ключом. Читайте внимательно «Дон Кихот» Этот, вышедший из-под пера великого серванта Сараман, стилистически отточенный, держащий в напряжении и зовущий к борьбе, воспевающий любовь и энтузиазм, это самый бодрящий из разрешенных законом тоников, какой способна предложить литература. Также смотрите «Апатия», «Утренняя лень»,